Дела. Один миг, и мы вместо библиотеки оказались на улице Тепло, ярко светит солнце Мы сидим на длинной скамье среди незнакомых людей Они болтают, смеются, спорят Совсем как в кино перед началом фильма Вот только выглядят наши соседи немного необычно Нет ни одного человека в штанах. Все одеты в длинные рубашки. Через плечо наброшены плащи из куска ткани. А на ногах легкие сандалии. Такая одежда напоминает мне Древнюю Грецию. Ого! Куда нас в скок перенес? Я помню, как однажды мы с тобой здесь уже путешествовали. Именно в Древней Греции... Начали строить первые стадионы Они имели прямоугольную или вытянутую площадку для соревнований По ее сторонам находились трибуны для зрителей Чтобы всем было лучше видно Ряды зрительских мест располагались ступеньками Снизу вверх Дядя Кузя, да ведь мы с тобой как раз на такой древний стадион и попали Все в точности, как ты сказал Трибуна с лесенкой скамеек А впереди площадка, где будут соревноваться В самом ее начале отмечена черта Дядя Кузя, а кто эти люди? Держатся так важно! Это и есть спортсмены? Нет, это судьи Они будут следить за тем, чтобы спортсмены не нарушали правила А вот по очереди выходят и сами спортсмены Чтобы представиться зрителям Слышишь, как их приветствуют? Хотя чему тут удивляться? Тут столько людей собралось, ни одного свободного места. Наверное, сейчас какие-то особенные соревнования будут. Видимо, ты прав. Похоже, мы случайно попали на Олимпийские игры. Они проводились в честь главного греческого бога Зевса, в месте, где находился посвященный ему храм. Это место располагалось недалеко от города Элис, И называлась Олимпией Так вот, почему игры олимпийские? Действительно, игры получили название по месту проведения В древности олимпийские игры были самыми крупными и любимыми спортивными соревнованиями греков Первые игры, о которых до нас дошли письменные упоминания Состоялись почти 29 столетий тому назад Так давно? Да, чевостик! С тех пор они устраивались раз в четыре года, и на них мерились силой и мастерством лучшие атлеты, которые представляли свои города. Наверное, интересно было древним грекам посмотреть на такое выступление. А телевизора-то у них и не было. Ничего, они посещали соревнования лично. Здесь собиралось огромное количество зрителей со всей Греции. Одни добирались пешком, другие приезжали на повозках, а жителям отдаленных островов приходилось плыть по морю на кораблях. Ого! Не то что мы с времескоком. Раз, и уже там, где захотели. Конечно, нам это делать гораздо легче. А в Древней Греции из-за частых войн между городами путешествовать было еще и небезопасно. Чтобы все желающие могли свободно проделать долгий путь на игры Войны на время их проведения останавливались Для этого из города Элис отправлялись специальные послы Которые объявляли о мире Вот здорово! У меня даже стишок сочинился В Олимпию болельщики съезжались Смотреть, как состязались бегуны На это время битвы прекращались И не было сражений И войны. Олимпиада – гордость всей страны. Все заодно. И войны не нужны. Отличная идея про мир, правда же? Согласен. Первоначально на Олимпийских играх состязались только бегуны. Они бежали всего один стадий. Так в Древней Греции называлось расстояние, равное примерно 192 метрам. Мне кажется что слово «стадион» произошло от слова «стадия». Ты снова угадал. Постепенно к соревнованиям по бегу на один стадий на древних олимпийских играх добавился бег на два стадия. Прыжки в длину, метание диска и копья. Да ведь это все наша легкая атлетика. Ты сам мне рассказывал. И олимпийские игры древние греки хорошо придумали. «Вот бы сейчас такие!» Современные игры тоже есть. Француз Пьер де Кубертен предложил возродить мирные олимпийские соревнования, но сделать их международными. Начиная с 1896 года, Олимпийские игры снова устраиваются каждые 4 года. «Совсем как в Древней Греции!» «Верно! Только в отличие от тех времен, В современных играх участвуют спортсмены из самых разных стран и проводятся они в разных городах по всему миру. И у нас? Конечно! Сейчас я поверну колесико и мы отправимся в Москву, где в 1980 году проходили летние Олимпийские игры.